Глава пятая. Выгружайсь! Константин вздрогнул и, оторвав голову отскатманный в валик шинели, окинул полутемное пространство вагона слегка осоловелым сосна взглядом. Товарный вагон, приспособленный для перевозки людей и служивший местом его пребывания последних 16 дней, наполнился грохотом каблуков, шумом, гамом и выкриками. — Вставайте, господин репортер, приехали! — раздался над головой голос подпоручика Баташова. С этим молодым жизнерадостным офицером Константин сошелся на второй день пути, когда немного утихла обида на отца. Отец был близким приятелем Алексея Сергеевича Суворина, издателя «Нового времени», той газеты, где Константин имел честь работать и не пожелал поговорить с другом, чтобы сына назначили официальным корреспондентом на Дальнем Востоке. Наоборот, батя порекомендовал Константину взять отпуск и отправиться на войну самочинно, мол, так он лучше проявит себя. Константин предложению отца последовал, поскольку уже не раз убеждался в том, что тот плохого не посоветует, но обиделся. И лелеял эту обиду почти неделю, пока оформлял отпуск, готовился к путешествию и в первые сутки поездки. Ну да молодость, она такая, хочет всего и сразу, и часто считает себя недооцененной этим миром, хотя сама этому миру еще ничего не доказала. И в первую очередь того, что умеет добиваться важных, а не сиюминутных целей, причем не благодаря, а вопреки. «Куда приехали?» – недоуменно спросил репортер. «Станция Хушетай», — проинформировал его подпоручик. Константин на мгновение задумался. «А это где?» «Последняя станция перед Мукденом», — пояснил поручик. И, пряча улыбочку, произнес. «Ну и гораздо выспать, Константин. Все на свете проспали. И Харбин, и Гуанжулин». «Да уж», — молодой человек вздохнул и потряс головой. «Похоже, я вчера сильно набрался. Ну, мы вчера...» «Хорошо набрались все!» — снова Рауза Баташов. «Последний перегон, да и повод был, чай не каждый год человеку четверть века исполняется!» «Это уж точно!» — уныло отозвался репортер, скидывая ноги с нар и наклоняясь, чтобы отыскать задвинутые под нары сапоги с накрученными вокруг голенищ портянками. В сапоги он перебулся еще дома, опять же по совету отца. Сам Константин собирался оснаститься патентованными английскими ботинками с гетрами, которые, по слухам, предпочитал сам Генри Мортон Стэнли. Но отец отнесся к его планам скептически и настоятельно посоветовал не выкаблучиваться и предпочесть обыкновенные сапоги с портянками. «Ты ж, насколько я понял, в действующей армии обретаться будешь, Коська!» ухмыльнувшись, сказал он. «Ну и где ты там носки отыщешь, когда старые кончатся?» Или босую ногу в ботинки совать вздумаешь? А портянки, они в армии всегда есть. Достаточно к любому артельному обратиться. «Давно стоим», — поинтересовался репортер, торопливо наворачивая портянки и засовывая ноги в глинище холодных сапог. Слава богу, Сибирь проехали уже давно. Там приходилось на ночь ставить сапоги на верхний ярус нар, Иначе утром голенище от холода сжималось так, что едва можно было просунуть руку. От этого ароматы в вагоне царили чрезвычайные. И хорошо еще, что в их офицерском вагоне было всего 12 человек, так что верхний ярус был не занят. В солдатских, где ехало по 40-45 человек, нары были забиты плотно. Наверх сапоги не поставишь. А может и плохо, что людей мало. В конце концов, в тесноте солдатских вагонов явно было теплее, а здесь, несмотря на наличие чугунной печки и пополняемого на каждой станции коробу с углем или дровами, ну, что было на станции. У Константина почти все время зуб на зуб не попадал. Хотя по календарю уже наступила весна. Ну, да недаром на Руси говорят, пришел морток, надевай сорок порток. А уж в Сибири-то... Только после читы стало полегче. Температура воздуха несколько повысилась, и по утрам в углах вагона уже не скапливалась изморось. А после буходу они вообще перестали закидывать сапоги наверх. «Ну все, я к роте побежал», — сообщил Баташов, затягивая ремень. «Меня-то Денис Дементьевич оставил вас разбудить да присмотреть, чтобы никто ничего в вагоне ненароком не позабыл. Это я уж сделал. И вы, Константин, тут не сильно засиживаетесь». Мы быстро разгрузимся, а потом состав тут же в тупик отгонят. В тупик зачем? А чтоб разгрузки следующего не мешал. Он уже через два-три часа подойдет, а паровозной бригаде отоспаться надо. Расформировывать-то состав никто не будет, потому как он завтра же двинется в обратном направлении. Войска-то потоком идут, гордо вскинул голову Баташов, как будто в таком непрерывном движении войск была его собственная заслуга. Впрочем, подпоручик отличался этаким неосознанным примазыванием к чужим достижениям. Не то чтобы в корыстных целях, скорее наоборот, совершенно бескорыстных, но отличался. Например, он был очень горд тем, какие у них в дивизии новые пушки. И регулярно давил на уши репортеру их боевыми характеристиками. Да что там давил? Почти на каждой стоянке для смены паровозной бригады и перецепления тендера Выскакивал наружу и гордо прохаживался мимо платформ, на которых были закреплены укрытые брезентом пушки. Так что Константин уже наизусть выучил и вес снаряда, и дальность стрельбы, и скорость перевода орудия в боевое положение, и ведь подпоручик ни разу не артиллерист, а вот падиштый, как все знает. Когда Константин выбрался на исходившую с маляным духом свежепостроенную разгрузочную платформу, людей там уже оставалось мало. Основная часть личного состава закончила выгрузку из вагонов и сейчас строилась в походную колонну неподалеку. На платформе суетились только артиллеристы, скатывающие на нее свои уже освобожденные от креплений пушки. Константин окинул их взглядом и пробормотал. Калибр 3:45 дюйма как у старой Круповской образца 77-го года. Вес снаряда 22 фунта, скорострельность... Хм, вот ведь привязалась, — усмехнулся он и огляделся, разыскивая кого-нибудь из станционного начальства. Разрешение путешествовать с воинским эшелоном ему выбил отец. Но по прибытии в Маньчжурию Константину следовало получить аккредитацию при штабе Куропаткина, который, по последним сведениям, находился в Мукдене. А этот эшелон, судя по тому, что сказал Баташов, дальше не идет. Следовало, во-первых, уточнить, насколько все это правда, и, во-вторых, узнать, каким образом добраться до Мугдена. Единственным человеком в мундире железнодорожника оказался жилистый невысокий старик с гордым видом торчавший у края разгрузочной платформы. «Не подскажете ли, уважаемый?» — обратился к нему репортер, «Как мне побыстрее попасть в Мукден?» Железнодорожник окинул его строгим взглядом и поинтересовался. «А вы кто такой будете?» Константин Садовничий, репортер, представился молодой человек и пояснил. «Мне, как репортеру, надо зарегистрироваться в штабе генерала Куропаткина. Таковы правила». Железнодорожник кивнул, задумался на минуту и снова спросил. «А с эшелоном почему ехали?» «У меня было разрешение от штаба военных перевозок», — пояснил Константин, роясь в кармане. «Ну и самому интересно было. Я уже два репортажа по пути следования отправил. Из Петропавловска и из Тайшета», — гордо проинформировал он железнодорожника. Как сообщил ему самому редактор отдела репортажей, оба его материала были уже опубликованы и приняты публикой очень благосклонно. «Нет, здесь, в Маньчжурии, репортеров уже хватало» в том числе и от его родного нового времени. Но все они добирались сюда из Москвы с комфортом, в привычных пульмановских вагонах, а не как он с воинским эшелоном. Поэтому вот такого репортажа из первых, так сказать, рук, с вагонных нар никто еще не писал. Так что воспоминания об этом доставляло молодому репортеру удовольствие. Вот оно, кстати. И он протянул железнодорожнику уже изрядно мятую бумажку. Тот внимательно изучил разрешение, а затем улыбнулся. «Да к этому можете нанять рикшу? Эван их сколько! Как все началось, так многие местные свое ремесло забросили и в рикши подались. Здесь-то многие ешелоны останавливаются под разгрузку, а кому из господ офицеров до гмудена добраться надобно бывает». — Вот местные и зарабатывают. Вы не смотрите, что они такие топшие. Они жилистые, быстро доташат. Константин окинул взглядом толпящихся у недостроенного станционного здания китайцев и стоящие рядом с ними легкие повозки с сиденьем на одного человека. Так вот они какие! Рикши! — А то подождите, через два часа еще один ешелон подойдет. Константин озадаченно нахмурился. Он тоже будет разгружаться. Он-то? Он будет. А тогда какой смысл его ждать? Так он не весь будет, а половина, ну, чуть более. А остальные вагоны аккуратно мукдены пойдут. Там масштабные и интенданты едут, и имущество на войсковые склады. Вот я вас туда и подсажу. Константин задумался. С одной стороны, может, стоит взять рикшу, для него же это дикая экзотика. Да ему до да Мукдена тут вроде рукой подать. Вполне возможно, быстрее выйдет. А с другой? Ему, как любому русскому, как-то притило ездить на людях. И долго вагоны расцеплять будут? Да нет, махнул рукой железнодорожник. Минут пятнадцать и все. Отцепленный-то вагоном мы потом после разгрузки вот к ентому эшелону подцепим. Он махнул рукой в сторону того состава, на котором прибыл Константин. Он обратно-то порожней пойдет, так что ему можно еще много вагонов понацеплять, утянет. — Точно? Минут пятнадцать? — недоверчиво переспросил Константин. — Не извольте сумлеваться, — расплылся в улыбке старик. — А после маньчжурского замирения у нас тут все в полном ажуре. Его высочество, господин великий князь, тогда многонько народу поучил, кого тюрьмой, кого каторгой, а кто и испугом отделался? Да только после того испугу ныне уже все землю роют, чтоб все по уму да по делу было. Поезда идут, хоть часы проверяй. И, Эван, сами видите, как ваш эшелон разгрузили раз-два и порядок. Не то, что тогда. Тогда некоторые эшелоны воинская бывалча и по три дня стояли, разгрузки дожидаючись. Нет, солдатики-то прям так с вагонов выпрыгивали. А вот ежели пушки сгрузить, упряжки там лошадиные, да, двуколки пулеметные, так и ждали. Железнодорожник покачал головой. А ныне-то столько платформ разгрузочных понастроили. Раз-раз, и все уже. Так и вышло. В штабе Константин задержался на пару часов. И вовсе не потому, что тут все было налажено так же, как воинские перевозки. Наоборот, бардак тут творился страшный. Никто ничего не знал и ни за что не отвечал. Но молодому репортеру повезло. Прошлявшись полтора часа по коридорам и прокляв все, он был остановлен добродушным возгласом. «О, вот и наша восходящая звезда репортажа!» Обернувшись, молодой человек с недоумением уставился на пожилого господина. Но в следующее мгновение лицо репортера озарила смущенная улыбка. Человек, окликнувший его, был настолько известен в журналистской среде, что Константин смутился именно из-за того, что не сразу его вспомнил. Перед ним стоял специальный корреспондент сытинского русского слова Василий Иванович Немирович Данченко, брат довольно известного режиссера и, без сомнения, настоящая легенда русской журналистики, автор прогремевших путевых заметок «Страна холода», по Германии и Голландии, очерки Испании, земля Марии Пречистой, Кама и Урал и военных романов, посвященных русско-турецкой войне «Гроза», «Плевна» и Шипка. Добрый день, Василий Иванович, слегка покраснев, пробормотал. Молодой репортер. Добрый, добрый, благодушно отозвалась живая легенда. Как же, читал ваши репортажи. Свежо, смело. Какими судьбами в штабе? Я думал, вы сразу урванете на передовые позиции, на елу. Да я бы с радостью, с отчаянием в голосе воскликнул Константин. Только мне требуется зарегистрироваться при штабе. А кто тут этим занимается, непонятно. Второй час уходит. Как я тут по разным кабинетам брожу? Сначала отправили к капитану Бридину, потом к поручику Зелиховичу, а того на месте не оказалось. Тогда послали в третий отдел. Там же говорят, что ничего не знают. И кто только эту регистрацию придумал? Василий Иванович рассмеялся. Понятно, молодой человек, потерялись. А регистрацию придумали жандармы, так что вам следовало подняться на третий этаж и дойти до конца коридора. Там сидит ротмистр Полежаев. Вот он-то вам все и сделал бы. Жандармы, удивился Константин, а они-то тут с какого бока? С такого, что, как выяснилось, в этих местах Полно японских агентов, да и не только японских, заговорщически подмигнул молодому репортеру Василий Иванович, но действующих в интересах японцев. При покушении на генерала-адмирала слышали? Вот то-то. Поэтому они тут и присматривают, за тем, чтобы всяких лишних глаз на позициях наших войск было поменьше. Для того и регистрация нужна. Так мне на третий этаж вскинулся Константин. Немирович Данченко, усмехнувшись, кивнул, а затем бросил в спину припустившему к лестнице молодому репортеру «Кстати, советую выкроить время и добраться до порта Артура. У муряков все гораздо четче устроено. Такого, как здесь бардака, нет и в помине, а дела там разворачиваются не менее интересные, чем на суше». Совету легенды русской журналистики Константин последовал практически сразу. И не потому, что этот совет дал ему такой человек. Просто все так совпало. Он, чертыхаясь про себя, уже заканчивал заполнять формуляр, врученный ему ротмистром Полежаевым, когда в кабинет ввалился дюжий жандармский офицер. «Никола!» — зарычал он на ротмистра. «Где там эти два лентяя? Давай их быстро сюда! Через полчаса пройдет литерный на порт Артур, и у него будет двухминутная остановка в Мукдене. Я договорился, нас посадят». Полежаев кивнул и только начал подниматься из-за стола, как Костя вскинулся и торопливо заговорил. «Господа, господа, позвольте с вами, мне тоже нужно попасть в порт Артур. Ну, пожалуйста!» Дюжий жандарм настороженно уставился на молодого репортера. «А ты кто таков?» «Журналист», — пояснил ротмистр, выбравшись из-за стола. «Военные версты читал?» «Это в новом времени, что ли?» «Ну да», — кивнул ротмистр, подходя к боковой двери. «Так вот, его работа». «Эй, Мищенко, Половцев, подъем! Вас ждут великие дела!» Из-за приоткрытой створки послышался звук долгого сладкого зевка, а затем сонным голосом пообещали. «Зараз, будьма! Возьмешь?» — поинтересовался рот мистер Полежаев, возвращаясь к своему столу. Дюжий жандарм смерил Константина суровым взглядом, потом вздохнул и махнул рукой. «А где наша не пропадала?» — Собирайтесь, господин репортер, может, и про нас, горемычных, наконец-то правду сподобитесь написать, а то мы у вас все сплошь сатрапы и душители свободы. Константин в ответ деликатно промолчал.